Глава 44. Дом из красного кирпича в конце улицы оказался огромным. Во дворике перед ним рос толстый старый дуб, и газон был усыпан разноцветными опавшими листьями. Жизель прошла по дорожке и по ступенькам поднялась на крыльцо. Немного нервничая, она постучала. Ей открыла девушка в коротком платье из розового шелка открывавшим длинные стройные ноги. Ее темные волосы были уложены завитками, сбегавшими на лоб. Мгновение она разглядывала Жизель. «Что вы хотели?» — спросила девушка коротко. «Мы нищим не подаем». Жизель опешила. Такой грубости она не ожидала. «Меня прислала Анни, та, что торгует выпечкой». «О, я должна была сразу понять, у тебя все платье засыпано мукой». Жизель посмотрела на себя и покраснела от смущения, заметив, что спереди действительно остались следы муки. Она начала яростно отряхиваться. Девушка в шелковом платье засмеялась. «Присядь пока тут», — девушка указала ей на комнату с тремя огромными диванами, обитыми темно-красным бархатом и двумя такими же креслами. Окна закрывали толстые плюшевые портьеры. На полу лежал пушистый персидский ковер — красно-золотой, с ярко-зелеными узорами. В углу сверкала полировкой черная фортепиано. Никогда в жизни Жизель не бывала в столь прекрасном месте. Дом показался ей роскошным. Наверное, так выглядит настоящий дворец. Люди, которые тут живут, должны быть очень богатыми. Сомневаюсь, что я смогу себе позволить снимать здесь комнату. Но Анни сказала, что они ищут работников. Я могла бы быть горничной, даже кухаркой, хотя не очень хорошо готовлю. Но я бы очень старалась. Чудесно было бы поселиться в таком месте. Она снова принялась отряхивать муку с платья. Бонжур! Величественная блондинка с завитыми волосами и фигурой, напоминающей песочные часы, неслышно возникла в дверном проеме. «Меня зовут мадам О'Клер. А кто вы, позвольте спросить?» «Жизель Ленуар, я ищу работу и жильё», — тоненьким голоском ответила Жизель. Женщина внушала ей трепет. «Меня прислала Анни. Она сказала, вы её знаете. Торговка выпечкой». «Да, конечно, я знаю Анни. Мы знакомы уже много лет. По утрам она доставляет нам хлеб и пирожные». «Да, мадам», — нервозно кивнула Жизель, — так вот, Анни сказала, что у вас, может быть, для меня работа. Я могу убирать. Очень хорошо. Она откашлялась и продолжала. Ещё могу готовить. Я не профессионал, но буду очень стараться, и я быстро учусь. Видите ли, мне очень нужна работа. Понятно. А где ты сейчас живёшь? Я ещё не нашла, где остановиться. Я только утром приехала в Париж, и я надеялась снять комнату у вас. Хм, пробормотала женщина рассматривая Жизель. «Присядь-ка, а я прикажу принести нам напитки. Тогда мы сможем поговорить спокойно». «Спасибо, мадам. Вы очень добры», — сказала Жизель, присаживаясь на краешек бархатного дивана. Когда принесли поднос с чаем и печеньем, Жизель захотелось схватить все печенье и затолкать в сумочку, но она поборола это желание, напомнив себе о манерах. «Пожалуйста, угощайся», — предложила мадам Оклер. Она подождала, пока Жизель нальет себе чаю и положит на блюдце два печенья. «Значит, ты ищешь комнату, и тебе нужна работа». «Да, мадам, все так». «Хм». Женщина провела пальцами по подбородку и посмотрела Жизель в глаза. «Ты красивая девушка. Уверена, тебе об этом уже говорили». «Вообще-то нет, мадам». «Только моя мама». «Ясно. А где она сейчас?» «Она умерла», — сказала Жизель, стараясь не думать о своем горе. Меньше всего ей хотелось сейчас расплакаться. Ей нужна была эта работа, и она не хотела, чтобы хозяйка подумала, будто у нее нервы не в порядке. «Горничная и кухарка», — мадаму Клер покивала головой. «Да, помощь нам не помешает, и, возможно...» Когда ты увидишь, чем мы здесь занимаемся и как мы живем, то сможешь получить повышение, которое станет тебе приносить настоящие деньги. Пока же будешь следить в доме за чистотой и помогать поварихе. У тебя будет собственная комната и еда. Кроме того, я буду тебе платить три франка в месяц. Как? Ты согласна? — О, да! Спасибо! Большое спасибо вам, мадам! — воскликнула Жизель. Она так нервничала, что крошка от печенья выпала у нее изо рта. Ох, простите, мне так неловко! Все в порядке, не волнуйся. Теперь это твой дом. Давай-ка ты допьешь чай, и я попрошу кого-нибудь показать тебе твою комнату. Мадаму Клер грациозно встала и развернулась, собираясь выйти. Еще раз спасибо вам, вскочила Жизель. Спасибо, повторила она в спину мадаму Клер, которая, походкой кинозвезды, выходила из комнаты.